Арсений Лайм Накануне Я спал, я был свободен, мой дух соткал мне сон. Он с жизнью был не сходен, но с жизнью сопряжен. Константин Бальмонт Правильно истолкованный сон мог стать верным предостережением. Из предисловия к соннику Какое странное место, одновременно неприятное и теплое, незнакомое и родное, как я сюда попал. Вокруг невысокие холмы, одетые в странно желтоватую коричневую траву, которая совершенно не пахнет и похрустывает под ногами. Может осень? Нет, не похоже. Деревья, выстроившиеся вдоль дороги, как топ-модели, на подиуме демонстрируют зеленые прически. И дорога тоже странная, вроде недавно асфальтированная, но сразу видно, что заброшенная. Она убегает вдаль, теряясь между холмами. Я вышел из какого-то здания и стою держать за решетчатые ворота, ржавые, скрипучие, с двумя облупившимися, но легко угадываемыми красными звездами. Воинская часть? Но что я в ней делаю? Еще несколько лет назад я повесил свой дембельский мундир в шкаф и забыл про него. Надеюсь, навсегда. Все-таки странное место. Особенно небо, кроваво-фиолетовое. Такое часто рисуют дети, когда хотят показать, что им страшно. Или представляя войну. А еще небо тяжелое. Кажется, еще немного, и оно под своей тяжестью проломится гнилым полом и обрушится на землю рваными и острыми облаками. Тихо. Слишком тихо. Совсем никаких звуков. Даже шепота ветра не слышно. Только надрывно стенающий петли ворот, створки которых я качаю вперед-назад. Но даже этот скрежущий звук не может разогнать тишину. Опустившуюся на это странное место Воздух плотный, как вата Впитывает без остатка, скрежет железных ворот А что с моей рукой? Покрытая въевшейся грязью и трупьями, Как после сильного ожога Она крепко сжимает ржавый пруд Но она не моя Слишком большая и страшная Ногти на пальцах отросли до состояния когтей под которыми скопилось что-то ржаво-коричневое. На указательном пальце ноготь неровно с зубчиками обломан. Боже, я даже в своих длительных геологических командировках в Центральную Азию так не запускал свои руки. А они точно мои. Пальцы двигаются, как я только об этом подумаю, и делают то, что я хочу. Вот они сложились в кукиш. Хотя нет, это больше похоже на фигу. Огромную, волосатую, лежавшую рядом с жарким пылающим костром. Здание за моей спиной я никогда раньше не видел. Обычная бетонная трехэтажная коробка с остатками старой побелки на стенах. Я его не видел, но знаю все его закоулки и потаенные места. Скрип его разбитых оконных рам храм звучит, как запомнившиеся с детства мелодии колыбельных. Гулки лестницы, двери, сорванные из петель, скрежет под ногами осколков стекла. Все это слишком... Это мой дом? Нет, мой дом где-то в другом месте. Там темно и спокойно. Только иногда коготками цокают по трубам пробирающиеся куда-то крысы. И еще там кто-то живет. Опасный, как бритва, быстрый, как молния. Но я его не боюсь. Может быть, мы с ним даже дружим. Странно. Несмотря ни на что, я не ощущаю страха. Хотя понимаю, насколько ужасно место, где я сейчас стою. А зачем я здесь? Небо, меня позвало небо. Оно все такое же кроваво-фиолетовое, как синяки на лице боксера, оставшиеся после вчерашнего боя. Небо что-то хочет мне сказать, что-то важное, что-то держит меня возле этих ворот. Мне всегда нравилось общаться с небом. Именно с небом, а не с Богом. Или богами. Бывало, лежишь в казахской степи, как стол, ровно и как память бескрайней. И смотришь в усыпанное блестками звезд ночное небо. Долго смотришь, оно смотрит на тебя. И постепенно ты растворяешься в этих бездонных глазах. Начинаешь ощущать дыхание вечности, стекающее с небес вместе с хрустальным светом далеких звезд. Ты пьешь этот свет. Небо пьет блеск твоих глаз. Вселенский восторг единения. Вселенский экстаз. Молния разорвала небесную плоть. Еще раз, еще. Гром валдой грохнул в землю, испуганно дрогнувшую под ногами. Его раскаты метнулись, вспарывая ножом мясника загустевшую тишину. И покатилась над холмами, напялившими на лысые вершины пурпурные шапки. Хорошо. Мне уже хорошо. Тяжесть неведения отступает. Будет дождь. Нет, ливень, колючий, плотный Идти сквозь него все равно, что плыть в море Будет отпуск, надо съездить на Черное море Друзья давно зовут А я все собираюсь Дела, дела Они как бусинки, нанизываются на нить времен Сплетаясь в бесконечное ожерелье. А ведь у меня здесь тоже есть какое-то дело Важное Ах да, я должен услышать зов неба Зов, небо. Это настолько важно, что я в нетерпении начинаю переминаться с ноги на ногу. Откуда у меня такие странные ботинки? Черные шнурки сжеваны, кожа местами облезла и вытерлась до прозрачного состояния. Только пальцы наружу торчат. И затерты, рваные на коленях джинсы, переходящие в такую же истрепанную брезентовую куртку. С оторванным по левым рукавом И надетую на голое тело Я выгляжу, как наш сосед По лестничной площадке дядя Коля Который после двухнедельного запоя Возвращается домой Где его ждут толстая и горластая жена И трое детишек С вечно голодными глазами Грязный, заросший Оставляющий за собой в подъезде Шлейф из запахов мочи Немытого тела и тошнотворного перегара Неужели и я пошел по его стопам? Нет, глупости. Я здесь потому, что у меня важное дело. И не важно, как я выгляжу. Главное, это зов неба. Странный звон в голове. Он как писк комара. Зародился где-то далеко, но быстро приближается. Ох, звон ударил резко. Наотмаш и остался в голове. Как дребезжащий поутру на тумбочке возле кровати будильник. Старий янтарь, с двадцати четырьмя камнями. Еще в школе я удивлялся, что за камни, упрятаны под этим пожелтевшим от старости пластмассовым корпусом. Какая глупость. Я даже улыбнулся. Губы, как резина, послушно растянулись. И в это же мгновение вместе с очередным ударом грома на лицо упала первая холодная капля дождя. Я хотел вытереть ее, но... Люди! Откуда здесь люди? И зачем они здесь? Внутри плеснулось черной водой раздражение. Они могут мне помешать. Прервать столь интимное общение с небом. Три фигурки в странных зеленых комбинезонах с рюкзаками. Туристы, что ли? Или грибники? Странно. Зачем грибникам оружие? У одного семеняющего впереди группы На груди висит автомат Калашникова. Еще бы я его не узнал. Я вышел из-за створки ворот и предстерегающий поднял руку. Они были незваными гостями. Они мне могли помешать. Незваный гость хуже татарина. Интересно, а кто такой татарин? Все первым, похоже, меня заметил. Он так резко остановился, что в него врезался второй человек. А потом они кинулись в разные стороны, что-то крича, сдергивая с груди оружие и прячась за стволами деревьев. Их так часто белили, что даже постоянные дожди не смогли смыть всю звездку, впитавшуюся в седую кору. Молнии извивались в диком змеином танце. Гром гремел непрерывно, как бесконечная танковая колонна. Горизонт набух пульсирующим багровым цветом. Красиво. На это буйство стихи я мог смотреть, не отрываясь часами. Что-то сильно ударило в грудь. Я аж отступил на шаг от неожиданности. Больно. На грязно зеленой ткани стало расплываться бурое пятно, словно чай пролили на скатерть. В меня стреляли. Я это почувствовал быстрее, чем понял. Запах страха. Я шмыгнул носом. «Нет, он не в воздухе, он в моей голове». Я чувствовал этих троих. Их страх, липкий, с паучьими волосатыми лапками, шевелился в моей голове. А еще они хотели меня убить. Почему? Ужас и жажда убийства, исходящие от людей, хлынул на меня штормовой волной. Я чуть не задохнулся. Больно. Еще одна пуля впилась в мое бедро. И словно удар молнии воспламенило в моем сознании скопившееся раздражение. Боль, страх, ужас. Во все стороны от меня полетели смертельные осколки. Мысли, острые ножи пронзили одного человека, который высунулся из-за дерева и пытался выстрелить. Он упал. Словно срезанный косой дуванчик. Остальных я не видел. Но мне все равно, что с ними. Главное... Они не будут больше мне мешать. Буря. Будет буря. Восторг наполнял меня, как газ воздушный шарик. Безумство стихии достигло своего предела. Все вокруг бесновалось, металось тенями в кровавом свете. На горизонте вспухло на вдохе и лопнуло на выдохе. Грохота я не услышал. Невидимая волна домчалась до меня быстрее, я закричал. Крик подкинул меня в кровати, сбросил на пол одеяло, свернувшийся в бесформенный жалкий комок. Сквозь неплотно задернутые шторы в комнату осторожно заползал серый рассвет просыпающегося пасмурного дня. Зябко поежившись, я зачем-то провел рукой по груди. Что я там хотел обнаружить? Шлепая по линолеуму босыми ногами, пошел как поплыл в сумречной пелене на кухне. Вода с привкусом накипи толкнулась из носика чайника в горло. На электронных часах, приткнувшейся на холодильнике рядом с деревянной хлебницей, бледнозеленным мерцало 0606. На календаре с полногрудой блондинкой 9 апреля 2006 года. И зачем им понадобился геолог в Чернобыле? Почему-то вспомнилось мне. Хотя предложение заманчивое, надо сегодня дать окончательный ответ. Оставив чайник в покое, я сладко зевнул и отправился в спальню досыпать. Странный сон. Мой удивительный сон.